и ног, выпиленных в опорах геодезики. Смертельный пол, так она его назвала. Карабкая следом за ней, мои новые туфли Эдди Бекса скользили на стертом металле и сырой фанере. Я пытался угадать, каким образом это место может быть более гибельным, чем остальная часть территории. В то же время я чувствовал, что протесты пса были символическими, и что она уже ожидала это получить. чего бы там она не хотела. Где-то внизу Джон скружил в своей цистерне, чувствуя приближение наркотической ломки. Полиция докучала завсегдатаем дрома вопросами о Ральфе, чем он занимался, с кем он был до того, как вышел из дрома. Якудзы опускались своей призрачной громадой на городские банки данных, зондируя в поисках мельчайших моих отражений пронумерованные отчеты, протоколы служб безопасности, коммунальные счета. У нас информационная экономика. Этому они тебя учат в школе. Чего они не говорят тебе? Так это, что невозможно двигаться, жить, действовать на каком-либо уровне, не оставляя следов, кусочков, кажущихся бессмысленными. Фрагментов информации личного свойства. Фрагментов Которые могут быть извлечены Усилены Сейчас пират уже должен был Направить наше сообщение В очередь для закрытой передачи На коммуникационный спутник Якутс Простое сообщение Отзовите собак Или мы протранслируем вашу программу Во всех диапазонах Программа У меня не было ни малейшего представления Что она содержала И нет до сих пор «Я пою песню, не понимая смысла». Вероятно, это были исследовательские данные. Якудзы, попавшиеся на усовершенствованных методах промышленного шпионажа. Милое дело – воровать у Ано Сендаи, как само собой разумеется, и вежливо требовать выкупа, угрожая затупить исследовательский край конгломерата, сделав продукт достоянием общественности. Но почему их игра не сложилась? «Не будут ли они счастливее, имея что-то для торговли Соно Сендай? Счастливее, чем они были бы с одним мертвым Джонни из переулка торговцев памятью?» Их программа была на своем пути к адресату в Сиднее, к месту, где держали письма для клиентов, и не задавали вопросов, если ты внес скромную предварительную плату. Наземная почта, 4 класс. Я стер большую часть второй копии, и записал наше сообщение в образовавшийся промежуток, оставляя ровно столько от программы, чтобы можно было определить ее подлинность. Мое запястье болело. Я хотел остановиться, прилечь, уснуть. Я знал, что я скоро потеряю хватку и упаду. Знал, что острые черные туфли, купленные для вечера как Эдди Бэксом, потеряют точку опоры и понесут меня вниз в ночной город. Но он возник в моем воображении как дешевая религиозная голограмма, светящаяся увеличенная микросхема в своей гавайской рубашке, точно развед развецнимо какого-то обреченного городского микроорганизма. И я следовал за псом и Молли через небеса Примтехов, наскоро собранные и построенные из мусора, который не был нужен даже ночному городу. Смертельный пол был квадратом со стороной в 8 метров. Какой-то гигант продел стальной трос через свалку и туго ее натянул. Она скрипела, когда двигалась, а двигалась она постоянно, качаясь и осциллируя, пока собирающиеся примтихи размещались на окружавшем пол фанерном карнизе. Древесина лоснилась от времени, полированная долгим использованием. Глубоко изрезанная инициалами, угрозами, проявлениями страсти Она поддерживалась отдельным набором тросов Теряющихся в темноте за резкой границей конусов света От двух древних прожекторов, висящих над полом Девушка с зубами, как у пса, приземлилась на пол на четвереньках На груди вытатуированы синие спирали Затем она пробралась по нему, смеясь, борясь с парнем, который пил темную жидкость из литровой фляжки. Мода примтехов тяготела к шрамам и татуировкам. И зубам. Электричество, которое они воровали для освещения смертельного пола, было, казалось, исключением в их эстетике, созданной для обряда, спорта и искусства. Я не знал, но мог догадываться, что пол был чем-то особенным. Он выглядел так, словно собирался на протяжении поколений. Я держал бесполезный дробовик под курткой. Его твердость и тяжесть успокаивали, хотя у меня больше не было патронов. До меня наконец дошло, что я совершенно не понимаю, что на самом деле произошло или должно было произойти. И это и было природой моей игры, потому что я провел большую часть своей жизни как слепое хранилище для заполнения знаниями других людей. чтобы выплескивать синтетическую информацию, которую сам никогда не понимал. Техничный малый. Профессионал. Точно. И тут я заметил, как притихли примтехи. Он был там, на границе света, разглядывая смертельный пол и галерею молчащих примтехов со спокойствием туриста. И когда наши глаза встретились, мы узнали друг друга. В мозгу сразу возникла картина. Париж, длинный электробус «Мерседес», проплывающий сквозь дождь в сторону Нотр-Дама. Оранжереи на колесах, японские лица за стеклом и сотни найконов, поднимающиеся в слепом фототропизме. Цветы из стали и стекла. За его глазами, в момент, когда они нашли меня, Были те жужжащие затворы. Я поискал глазами Молли Миллионс, но она исчезла. Примтехи раздвинулись, позволяя ему шагнуть на скамью. Он поклонился, улыбаясь, и легко вылез из сандалий, оставив их лежать абсолютно ровно, а затем шагнул вниз на смертельный пол. Он двинулся ко мне через движущийся конвейер хлама так же легко, как любой турист, прогуливающийся по синтетическому ворсу в любом заурядном отеле. Молли приземлилась на пол. Пол взвыл. Он был снабжен микрофонами и усилителями, регуляторы, двигавшиеся по четырем толстым спиральным пружинам в углах, и контактные микрофоны, приклеенные лентой в произвольных местах к ржавеющим частям механизмов. Где-то у примтехов были усилитель и синтезатор, И теперь я мог разглядеть колонки над головой над жестокой белизной прожекторов. Раздался мерный электронный рок от ударных, как пропущенное через усилитель сердцебиение, ровное, как звуки метронома. Молли сбросила кожаную куртку и ботинки. Футболка была без рукавов. Слабые следы имплантированных в чиба проводов бежали вдоль ее тонких рук. Ее кожаные джинсы блестели под прожекторами, Она начала танцевать. Она согнула колени. Белые ступни ног напряглись на расплющенном бензобаке. И смертельный пол начал вздыматься в ответ. Звук, который он издавал, был словно глаз Армагеддона. Как будто канаты, поддерживающие небеса, лопались и скручивались. Он качался вместе с полом в течение нескольких сердцебиений. Потом он начал двигаться. профессионально отслеживая движение пола, как человек, перешагивающий с одного плоского камня на другой в декоративном садике. Он вытянул кончик своего большого пальца с грацией человека, привыкшего к элегантным жестам, и швырнул в нее. Под светом прожекторов нить переливалась полосками радуги. Она бросилась на пол и перекатилась, вскакивая на ноги, когда молекула просвистела мимо. Стальные когти появились на свет, как подобие автоматического защитного оскала. Ритм барабанов ускорился. Молли подпрыгивала в такт. Ее темные волосы растрепались вокруг пустых зеркальных линз. Рот сжат в тонкую линию. Губы напряжены. Смертельный пол гремел и ревел. Примтехи кричали в возбуждении. Он укоротил нить до метра. Свистящий круг призрачного полихрома. и вращал ее перед собой. Беспалая рука на уровне груди. Щит. Молли, казалось, освободила что-то внутри себя. Теперь по-настоящему начался ее танец бешеной собаки. Она прыгнула, извиваясь, делая выпады в стороны и приземлилась обеими ногами на сделанный из какого-то сплава блок двигателя, прицепленный к одной из спиральных пружин. Захваченный вихрем звука Я